Глава 22. Шампинье Сюрмарн. Дом из красного кирпича на берегу реки. Сюда звонил Трарье незадолго до того, как похитить свою жертву. Это был один из его последних звонков. Женщину звали Сандрина Бонтом. Когда Луи подъехал, она как раз закончила завтракать и собиралась уходить на работу. Ей пришлось туда позвонить, чтобы предупредить о задержке. Лэй был настолько любезен, что взял трубку у нее из рук и сам поговорил с ее патроном, объяснив ему, что речь идет о полицейском расследовании крайней важности. И пообещав, что попросит одного из своих людей доставить свидетельницу на работу, как только это будет возможно. Ее слегка ошарашил такой неожиданный поворот событий. Чистенькая, немного чопорная, она выглядела смущенной. На вид лет двадцать пять Она сидела перед Камилем на краешке дивана из Икеи. А он представлял себе ее лицо через 20 лет, через тридцать. Это оказалось так легко, что ему даже стало грустно. «Этот господин Трария», — говорила она. «Сначала несколько раз звонил сюда, а потом вдруг явился сам. Он меня напугал». Но сейчас ее больше напугала полиция, особенно этот человек, похожий на гнома, который командовал остальными. Его более молодой коллега позвонил ему, и уже через 20 минут он был уже здесь. «Быстро, ничего не скажешь» хотя оставалось непонятным, зачем он так спешил. Судя по виду, он ее почти не слушал. Он бродил из комнаты в комнату, заглядывал, задавал какие-то бессвязные случайные вопросы, затем заглянул в кухню, поднялся на второй этаж, спустился и все это время явно нервничал. Казалось, он нюхает воздух, словно щейка. С самого начала он заявил, нельзя терять времени, но то и дело перебивал ее. Она даже не понимала, в чем дело, пыталась как-то собраться с мыслями, но под градом сыплющихся на нее вопросов это получалось плохо. «Это она?» Гном протянул ей карандашный рисунок. Портрет вроде фоторобота, раньше она видела такие только в кино или в газетах. Она сразу же узнала Натали. Но сейчас та выглядела несколько иначе, не такой, какой она ее запомнила. На рисунке Натали была симпатичнее, чем в реальности, к тому же более стильной и, главное, вовсе не такой толстой и более чистой. Прическа тоже другая, даже глаза изменились. В жизни они у нее голубые, но на черно-белом рисунке кажется светлее, чем на самом деле. Словом, это она и не она. Полицейские, конечно, ждали однозначного ответа, и Сандрина после некоторых колебаний подтвердила. Да, это Натали, Натали Гранше. У полицейских переглянулись. Гном скептически произнес «Гаранже, значит». Тот, что помоложе, взял мобильник и вышел в сад позвонить. Вернувшись, он лишь молча покачал головой, а в ответ на что гном кивнул, словно говоря «Так я и думал». Сандрина рассказала, что Натали работала в лаборатории на улице Плане в Нейсюрмарн, в самом центре города. Молодой полицейский тут же отправился туда. Примерно через полчаса у гнома зазвонил мобильник. Сандрина была уверена, что это он звонит шефу с докладом. Лесо гнома во время разговора хранило скептическое выражение. Он лишь раз за разом повторял «понятно, понятно, ясно». Неприятный тип. Он действует ей на нервы. Причем, скорее всего, он это чувствует, но ему наплевать. Телефонный разговор, видимо, его разочаровал. В ожидании своего коллеги он вновь принялся засыпать ее вопросами о Натали. У нее всегда были сальные волосы. Такие вещи, конечно, не стоило рассказывать мужчине, даже полицейскому. Но Натали в самом деле была жуткой неряхой. Не убиралась в комнате, не вытирала со стола, даже оставляла в ванной использованные тампоны. Фу, гадость! Они жили под одной крышей совсем недолго, но несколько раз успели из-за этого поссориться. «Думаю, мы так или иначе не ужились бы», — добавила Сандрина. Какое-то время назад она дала объявление о том, что ищет соседку, чтобы разделить с ней арендную плату. Наталья отозвалась, приехала посмотреть дом. Поначалу она произвела хорошее впечатление. В тот день она не выглядела запущенной, видимо, постаралась привести себя в порядок. Ей понравились сад и комната с мансардной крышей. Она нашла это романтичным. Сандрина не стала говорить, что в летнюю жару мансарда превращается в пекло. «Там никакой термоизоляции, понимаете?» Гном рассеянно смотрел на нее. Иногда его лицо становилось совершенно неподвижным, словно фарфоровым. Его мысли явно блуждали где-то далеко. Натали сразу же внесла задаток в первый раз, и потом она всегда расплачивалась наличными. Дело было в начале июня, я хотела поскорее найти соседку, потому что мой друг уехал. На лесогнома мелькает раздражение, он явно не настроен выслушивать подробности личной жизни Сандрины. Его не интересует ее дружок, который появился ниоткуда, поселился у нее, какое-то время вешал ей лапшу на уши великой любви, а потом внезапно свалил в неизвестном направлении, даже не предупредив. «Можно подумать, что внезапные отъезды ей на роду написано. Сначала этот тип, потом вот Натали». Она подтвердила дату отъезда Натальи 14 июля. А она, в общем-то, и прожила здесь недолго. Вскоре после того, как переехала сюда, она встретила того парня. И само собой... «Что само собой?» — раздраженно переспросил гном. «Ну, она собиралась жить с ним. Это же естественно, нет?» «Ах, вот что!» Все тот же скептический тон. Он не добавил и всего-то, но это явно звучало в его интонациях. Сразу видно, этот тип ничего не смыслит в женщинах. В этот момент вернулся молодой полицейский. Звук сирены Сандрина услышала еще издалека. Он по-прежнему делал все очень быстро и четко, хотя со стороны казалось, что он небрежно расслаблен. Такое впечатление создавалось благодаря его элегантности. Сандрина с самого начала заметила, что одежда у него самых лучших марок, а обувь, по приблизительным прикидкам, стоила вдвое больше ее месячной зарплаты. Ее сильно удивило, что полицейские, оказывается, так хорошо зарабатывают. Судя по тем, которых она видела по телевизору, ей бы такое в голову не пришло. Оба полицейских провели короткое совещание. Сандрине удалось все расслышать, только как молодой сказал. «Никогда не видели». И да, он тоже туда заходил. Меня здесь не было, когда она уехала. Я гостила у тети в... Гном пришло в еще большее раздражение от этих пояснений Сандрины. Ясно, что все идет не так, как он рассчитывал. Но ведь не по ее вине. Он вздохнул и слегка помахал рукой, словно отгоняя назойливую муху. Мог бы, по крайней мере, быть повежливее. Его молодой коллега дипломатично улыбнулся, словно тоже хотел сказать: Не отвлекайтесь по пустякам, сосредоточьтесь. Затем показал Сандрине фотографию. Да, это Паскаль, кивнула она. Тот самый дружок Натали. На сей раз у нее не возникло никаких сомнений. Фотография, сделанная на сельской ярмарке, была слегка размытой, но этот человек совершенно точно паскаль. Когда его отец явился к ней месяц назад, он тоже искал Натали, а не только своего сына, и он показал ей эту самую фотографию. Сандрина дала ему адрес с лаборатории, где тогда работала Натали, после чего он исчез, и она о нем больше не слышала. Достаточно взглянуть на фотографии этих двоих, и сразу все становится ясно. Паскаль, не ум не красотой не блещет. Одет так, что невольно возникает вопрос, на какой барахолке он нашел эти ужасные шмотки. Но Натали, хоть и толстая, все же красивая. Если бы захотела, вполне могла бы найти себе кого-нибудь получше. Потому что Паскаль, он, в общем-то, ну, как бы это сказать. Слегка придурковат, продолжил за нее полицейский. Но она бы все же назвала его простодушным, бросалась в глаза, как он восхищался своей Натали. Он заходил сюда два или три раза но никогда не оставался на ночь. Сандрина даже сомневалась в том, что они спят вместе. Когда он заходил, было заметно, что у него разве что слюни не текут от возбуждения, когда он смотрит на Анатоли. В его глазах вяленого судака читалось только одно желание — как можно быстрее оказаться с ней в постели. «Хотя нет», — подумала она и добавила, «а один раз он все же остался в июле, как раз незадолго до того, как я уехала к тете». Однако никаких звуков, свидетельствующих о занятиях любовью, она не слышала. «Хотя я спала внизу, прямо под ними», — добавила она. И тут же прикусила язык, невольно проговорившись, что специально послушала. Она покраснела и замолчала. Но мужчины все поняли. Слышать она ничего не слышала, но ей очень хотелось услышать. Кто их знает, как они это делали? Может, стоя? Может, вообще ничего не было, потому что Наталья ему отказала. Что и неудивительно. Когда я вернулась, начала она, перейдя к теме. Отъезда Натали. Гном все схватывал на лету. Ростом он, конечно, не вышел, зато уж мозгов ему не занимать. Итак, когда она вернулась, то обнаружила на кухонном столе плату за два месяца. В холодильнике запас продуктов на месяц, а в комнате Натали оставленные ей вещи. Вещи? — тут же встрепенулся Гром. — Какие вещи? Он аж подскочил, но, увы, Сандрина почти ничем не могла его порадовать. Всю одежду Натальи она выбросила. Во-первых, все эти вещи велики ей на два размера. Во-вторых, такие уродские, что она в любом случае не стала бы их носить. Сохранила она немного, например, увеличительное зеркало, с помощью которого можно разглядеть мельчайшие дефекты кожи, вроде угрей и черных точек, и избавиться от них. Но об этом полицейским знать не обязательно. Она перечислила остальное. Электрическая кофеварка, заварной чайник в виде коровы, э, рекуператор книги «Маргарит Дюрас». У Натальи было чуть ли не полное собрание «Дюрас». Похоже, она ничего другого не читала. Наталья Гранже», задумчиво произнес молодой полицейский, «это ведь имя одной героини, Маргарит Дюрас». «Вот как?» переспросил Гром. «Из какого романа?» Он так и называется, Наталья Гранжа, по нему даже сняли одноименный фильм. Гном хлопнул себя по лбу, словно желая сказать, ну и дурак же я. Но, как показалось Сандрине, на самом деле он так не думал. Затем Гном спросила о рекуператоре. Сандрина давно о нем мечтала, из-за частых дождей в доме было сыровато. С крыши площадью в несколько десятков метров непрестанно лились потоки воды. Она говорила об этом агенту, сдавшему ей дом, и домовладельцу. Но проблема все никак не решалась. К тому же, это такой экологичный прибор, а гном опять занервничал, излишние подробности были ни к чему. Наталья купила его незадолго до отъезда. Я обнаружила его, когда вернулась. К нему прилагалась записка от Натали. Там говорилось, что она извиняется за внезапный отъезд и оставляет мне этот рекуператор. Вроде как для компенсации, но ну или просто сюрприза. Слово «сюрприз» гному понравилось. И вот теперь рекупитератор стоял в углу дома, недалеко от окна, выходящего в сад. Гном отодвинул муслиновую занавеску, устройство, напоминающее пластмассовый мини-бассейн зеленого цвета, которому тянулись с крыши, оцинкованная водосточная труба, выглядело не слишком впечатляюще, сразу видно, что дешевка. Но не это сейчас интересовало полицейского. Больше не слушая объяснений бывшей соседки Натали, он схватил мобильник и, набрав нужный номер, произнес одну единственную фразу. ⁇ Жан, кажется, я нашел Паскаля Трория ⁇ Еще через час Сандрина снова позвонила на работу, и снова молодой полицейский побеседовал с ее патроном вместо нее. На этот раз он говорил уже не о полицейском расследовании крайней важности, а о проведении экспертизы. Это звучало двусмысленно, учитывая место работы Сандрины. Она, как и Натали, тоже работала в лаборатории. Они были коллегами, но в своей работе Наталья предпочитал не говорить. Когда я выхожу с работы, я забываю о ней до следующего утра. Буквально через четверть часа все здесь перевернули вверх дном. В сад отцепили полицейские, бригады экспертов в защитных костюмах, напоминающих скафандры. Перемяв все цветы, притащили туда свое оборудование — прожектора, чемоданчики, какие-то чехлы. Затем они с большими предосторожностями принялись сливать воду из рекуператора в отдельный резервуар, следя за тем, чтобы она не разлилась и не впиталась в землю. «Я знаю, что вы найдете», — сказал он гном. «Я в этом полностью уверен. Сейчас я бы хотел немного вздремнуть». Он попросил Сандрину показать ему бывшую комнату Натали, и, зайдя туда, он сразу завалился на кровать, полностью одетым, даже не разулся. Она так и знала. Молодой полицейский остался с экспертами в саду. Он был очень хорош собой. А потом эта элегантность, эта дорогая одежда и обувь, не говоря уж о манерах. Сандрин попыталась завести с ним личный разговор о том, что дом этот слишком уж большой для одинокой женщины и прочее в таком духе, но без особого успеха. Тогда она решила, что он, скорее всего, гомосексуалист. Техники опустошили рекуператор, переместили его, затем разрыли землю на освободившемся месте. Долго копать не пришлось. Труп лежал неглубоко. Он был завернут в рулон плотного полиэтилена из тех, что можно купить в любом магазине, типа все для дома. От ужаса и сумления Сандрина едва удержалась на ногах. Полицейские отвели ее в сторону со словами «Вам здесь не стоит оставаться, мадемуазель». Она вернулась в дом, но тут же подошла к окну. В конце концов, смотреть из окна ей никто не запрещал, вообще она у себя дома. Но что я окончательно подкосила, так это зрелище, представшее ее глазам, когда полиэтиленовый пакеты развернули. Она сразу же убедилась, что это Паскаль. Она узнала его кеды. Когда столпившиеся вокруг него эксперты убрали полиэтилен, они все одновременно наклонились над трупом, указывая друг другу на то, что Сандрина со своего места не могла разглядеть. Она открыла окно, Чтобы услышать, о чем они говорят, один из них сказал, «Нет, нет, это не могло вызвать таких сильных разрушений». В этот момент гном спустился со второго этажа и почти бегом устремился в сад. Приблизившись к группе людей, он, в свою очередь, наклонился над телом, затем снова выпрямился. По лицу его было заметно, что он потрясен увиденным. Затем он произнес, «Я согласен с Брешо. Скорее всего, тут не обошлось...» «Без кислоты».